ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ЗВЕРЬ Это оказалось несложно. Одно движение ломика и в двери щелкнуло. Развивая успех, Иван чуть подналёг на инструмент плечом, расширяя зазор. Дверь расклинилась. Она и была спроектирована так, чтобы снаружи работники соответствующих служб могли открыть её без особого труда. Мышая друг другу, оба они рванулись вперёд и осветили пространство кабины своими светодиодными фонарями. Когда дрожание двух источников света успокоилось, Чернышова аж присвистнула. Любит же эти новоряши пускать пыль в глаза. Стены, отделанные дорогими породами древесины, зеркала в бронзовых рамах, медные порочни, мозаичный пол под мрамор, чёрный матовый потолок. Но это был только фон страшной и странной картины. Только через секунду они заметили скрюченное тело в тёмном углу. Похоже было, что этот человек умирал не один день. Бедняга сидел в полоборота к ним, прислонившись к панели с кнопками. Его серовато-желтая кожа напоминала выгревший пергамент. Лицо окоченело и отливало все той же желтизной, а широко распахнутые глаза состояли из одних зрачков, похожих на бездонные ямы. Рука судорожно сжимала телефон в складушку, отливавшей металлом. Только сейчас Маша заметила, что ноги мертвеца в мокасинах крокодиловой кожи не касаются пола, а галстук повязан как-то необычно, слишком туго. Наверное, это было не просто повеситься на тонком шёлковом галстуке, пропущенном через поручень, находящийся на уровне пояса. Только полное отчаяние могло подтолкнуть человека к такому выходу. Выходить изнутри эти двери без специальных приспособлений невозможно было открыть, в принципе. Что ж, тогда ему было чего отчаиться, попав в эту вышеловку. Потолок в кабине был высоким, два с лишним метра. Не дотянуться, да и не допрыгнуть, если только ты не баскетболист. Но он не умер от удушья. Видимо, пассивная вентиляция в здании продолжала действовать. Его воздух поступал в кабину через замаскированную решётку под самым потолком. Его ждала смерть от жажды. Когда они приблизились к нему вплотную, Маша представила себе, каково это оказаться в замкнутом пространстве в полной темноте, полностью отрезанным от внешнего мира и не знать, что же происходит с этим миром за стенами кабинки, всё равно, что быть заживо погребённым. Тут пора умерить не от безвоживания, а от шока, с ней подумала девушка, именно так и случилось бы. И в этот момент плач раздался снова. Теперь Чернышова сумела точно локализовать его источник. Им была лестничная площадка, но не второго этажа, а третьего или даже выше. «Ваня, чего застыл?» – позвала она товарища. «Подсади, блин!» Через полминуты Чернышева уже стояла на крыше лифта, глядя в упрятанную в нишу металлическую лестницу, предназначенную для работников коммунальных служб. Выглядела она прочной, но кто знает. Воздух тут был спёртым и до сих пор сохранил в себе запах гари. От поднявшейся пыли щипала нос и хотелось чихнуть. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а, чем, не сумела сдержаться девушка, и тут же неловким движением ноги задела крышку люка. Тот захлопнулся с громким хлопком, и шахта лифта сразу стала темным склепом, где не было другого света, кроме ее налобного фонарика. Маша встала на первую ступеньку и посмотрела себе под ноги. Внизу, гораздо ниже уровня первого этажа, виднелось темное дно подвала или подземного гаража, но ей туда было не надо. Верх можно было не смотреть. Лестница тянулась, насколько хватало глаз, исчезая во тьме. Она казалась достаточно прочной, чтобы выдержать человека её массы, но слабо скрипнула, когда девушка поставила ногу на вторую ступеньку. Маша знала, что может вернуться в любой момент, и никто её за это не осудит. Эта мысль согревала её и в то же время казалась подлой и трусливой. Она решила не отступать. Раньше ей такое не приснилось бы в страшном сне. Неизвестна какая высота скользкие ступеньки руки в резиновых перчатках напоминали клешню даже рюкзак не хватило мавы внизу оставить в свете дня Маша вряд ли решилась бы на эту авантюру но в полумраке было не так страшно подъём длился целую вечность в тёмном однообразии шахты лифта сознанию было не за что зацепиться И даже постоянное напряжение рук и приставление ног не могло внушить ему, что движение продолжается. Когда девушка шевелила головой, луч фонарика отражался от гладких металлических стенок, плясал вокруг двух туго натянутых тросов толщиной с детскую руку. Чернещёва уже начинала казаться, что она висит на одном месте, когда пятно света выхватило из темноты чётко прорисованную цифру 4. Значит, закрытые заслонки на втором и третьем она проскочила даже не заметив. Впрочем, в любом случае она не сумела бы открыть их на весу, практически на ощупь, у нее не было ни нужной силы, ни сноровки. Она тихо выругалась. Все это с самого начала было затеей, обреченной на провал. Должен был лезть Иван, если бы только она сумела его подсадить. Чернышева уже хотела бросить все и спускаться, когда на расстоянии вытянутой руки перед ней показалось черное отверстие, с которого тянуло холодом, и цифра 5. Дверца была открыта лишь наполовину. Её тоже заклинило, но просвет оказался достаточно широким, чтобы человек машных габаритов мог проскользнуть внутрь. Иван, который ждал её на том же месте, всё это время напрягал слух, надеясь услышать хоть что-нибудь. Он нервничал, но не мог уловить ничего, кроме шума ветра за разбитым окном. Свой собственный противогаз он тоже снял. Внезапно у него в кармане раздался сигнал зумера. Только теперь он вспомнил, что Самотойя, а не с Машей, не оповестили остальных о том, что найден способ подняться на другие этажи. Хотя стоило ли оно того? Почему-то сам он нервался туда. Мало ли что. Маша, спускайтесь. А жила переносная моторола, которую Чернышова оставила Ивану, отправляясь в неизвестность. Стоянка отменяется. Працы имели по себе только командир звена и она. Когда Иван изложил Ефремову причину отсутствия старшей сан-дружинницы, тот пару секунд молчал, а потом выпалил. «Ребенок! Вы там что, обкурились? Ладно, разбор полетов потом. Стои, жди ее и смотри в оба. Оружие на готове держи». «А что случилось? Тут во второй квартире кровище, как на мясокомбинате. Кого-то зарубили, а потом волокли через все комнаты. И, похоже, ни одного». «Так, может, это в первый день?» – предположил Иван. «Не умничай, судмедэксперт с хренов!» – оборвала его рация. «Кровь свежая!» «Короче, у вас пять минут, чтобы собрать манатки и выйти к нам во двор. По истечении этого срока вы считаетесь погибшими при исполнении», – мысленно закончил фразу парень. Хотя, конечно, такого не бывало. Своих у них не бросали. «Милости прошу к нашему шалашу». Входная дверь была открыта, зато заперта оказалась та, что вела из прихожей в глубину апартаментов – но это уже была не проблема. Стекло в ней было выбито. Чернышева просунула руку и нащупала задвижку. Миновав великолепный коридор, девушка оказалась в комнате, которую у них в семье назвали бы залой. «Кучеря, вы живете!» Пробормотала она, разглядывая мебель и огромный во всю стену плазменный экран. Всюду была черная копоть, но даже сквозь нее проглядывала была и роскошь обстановки. И тут из-под большого кожаного дивана донесся громкий писк. Вот дура набитая, как же она сразу не догадалась. Кыс-кыс-кыс, позвала Машу, садясь рядом на корточке и наклоняясь вперед. Иди сюда, моя радость, да не бойся, не съем я тебя. Животное, судя по всему, не верило и вылезать не торопилось. Незнакомое человеческое существо не внушало ему доверия. К тому же луч налобного фонаря девушки била ему прямо в мордочку. А всего этого маленький комочек шерсти забился ещё дальше в самый угол, и оттуда на машинку смотрели жёлтые глазище, полные дикого ужаса. Когда она протянула руку, тот ощетинился и зашипел. Ох ты, какой грозный. Ну, не хочешь по-хорошему. У неё не оставалось времени мендальничать с ним, но и бросать его здесь было не по-людски. Девушка принялась шуровать рукой под диваном. Через пару секунд, тощая как скелет существо, стрелой метнулась прочь и тут же попала в рюкзак, распахнутый на его пути. Вжигнула молния, и безземянный котенок стал пленником Марии Чернышевой. Он тут же начал отчаянно царапаться, но его коготки только скользили по плотному, прорезиненному материалу рюкзака, который было непросто разрезать и ножницами. Судя по размеру, котенок был не старше трех месяцев от роду. А вот насчёт породы сомнений быть не могло. Шерсти он не имел. Уши торчали как локаторы. Это был сфинкс, только окрас его нельзя было определить. Настолько он был выпочкан в копоти и саже. "Кончай пищать", она продела руки в лямке и закинула рюкзак за спину. "Будешь хорошо себя вести, придём домой, дам чего-нибудь вкусненького. А будешь плохо, отдам самого на пищеблок". Строго говоря, приносить животных на территорию убежища строго воспрещалось по санитарным соображениям. Это было чёрным по белому написано во всех нормативных документах. Тех, кто после рёва сирены поспешил к подземному переходу, взяв с собой кроме паспорта и денег ещё и домашних любимцев, ждало разочарование. Четвероногих друзей пришлось оставить за бортом Ноева ковчега. На входе в туннель солдаты без церемоний отбирали их у владельцев, не обращая внимания на уговоры. До них летут, самых упорных, не желающих расставаться с хвастатыми членами семьи. Никто вниз силы не загонял, их право. По рассказам одного срочника, стоявшего тогда в цеплении, Маша знала, что после того, как поток желающих укрыться изсяк, на автостоянке по Одоль остались два десятка кошек и почти столько же собак. Некоторых люди привязали, других просто оставили за высоким забором паркинга. Этим повезло чуть больше. Одного здоровенного дога пришлось пристрелить, когда он увязался за хозяевами вниз и никак не хотел уходить. Но большинство вело себя смиренно до самого последнего момента, когда ручная сирена стихла, и сами бойцы начали спускаться в подземный переход. Тогда, словно почувствовав приближение конца, вся ора возразилась души растеряющим лаем. Говорили, что он не смолкал, пока не задраили наружную дверь. Через сутки с лишним, когда первый раз вет группа покинула убежище, чтобы обследовать окрестности, на стоянке не было никого. Чернышова не сомневалась, что если даже кому-то из зверей инстинкт и подсказал спрятаться за мгновение до вспышки, то судьба их была незавидной. Потеряв своих хозяев в водовороте катастрофы, они вряд ли имели шансы протянуть сутки, даже при том, что радиация по щи на всех млекопитающих действует в 3-4 раза слабее, чем на людей. За эти дни многое изменилось. Теперь у администрации хватало других забот, помимо недопущения в убежище представителей фауны, чего стоили одни только паникёры и жалобщики. Первых удавалось обуздать только припугнув расстрелом или изгнанием, со вторыми приходилось поступать не менее жёстко. Их лечили направлением на самые тяжёлые грязные работы, как в самом бункере, так и в подземном переходе над ним, который спешно переоборудовался в дополнительную жилую секцию. Оптимизма после 8 часов с лопатой в обнимку прибавлялось у любого, а нехорошие мысли вносились вместе с пролитым потом. Всего же остального не доставало: добровольцев, имеющих хоть какой-то опыт, врачей, медикаментов, койко-мест, чистой воды, к лариной еды, даже несчастных матрасов и одеял. Почти все в убежище спали на голых деревянных лавках и нарах, а самые невезучие прямо на полу. на подстилки из картонных коробок и газет, укрываясь, чем придется. Но сильнее всего не хватало надежды. Их настоящее было ужасным, а будущее рисовалось в таких тонах, что волей-неволей приходилось жить одним днем и не думать о том, что будет завтра. Солдаты и добровольцы ввалились с ног от усталости, а начальство не могло находиться всюду одновременно. Поэтому тех, кто появился в подземелье уже после, никто всерьез не досматривал – Считали по головам, до да фамилии записывали. К тому времени в убежище при желании можно было провести кого угодно. Администрация в лице замокоменданта по общим вопросам Демьянова махнула рукой. «Ведите хоть целый зоопарк, только кормите сами». Но желающих делить скудный паёк даже с самыми близкими существами оказалось немного, и теперь во всех комнатах набралось бы от силы пять кошек и пара собак, из которых ни одну нельзя было назвать крупной. Хаизаевы всё время держали их при себе, не выпуская в коридор, и запаха от них не было. Как думаете, кем будет пахнуть в тесном, плохо проветриваемом помещении: пяти тысячами человек или двумя собачонками? Такая привязанность была за пределами Машиного понимания, хотя сама она не могла себя назвать человеком равнодушным. В кошках её отталкивал не компанейский характер, но собаки у них дома не переводились, сколько она себя помнила. Но до них ли тут, черт возьми, когда такое творится? Для Чернышовой даже человеческая жизнь никогда не была абсолютной ценностью, и все же ее она ставила несколько выше, чем жизни других живых существ, но не на порядок, а на несколько пунктов. Иногда ее мысли возвращались к тем, кто остался наверху и разделил судьбу своих питомцев. Конечно, вряд ли дело в романтическом принципе мы в ответе за тех, кого приручили, из-за которого, де, люди добровольно выбрали смерть. Они просто недооценили опасность. Так почему же так муторно становится от таких мыслей на душе? Девушка обыскала просторную кухню, оборудованную всеми нужными и ненужными достижениями технической мысли. Огромный холодильник разочаровал ее пустотой. Только в просторном морозильнике сиротливо лежало мясо в целлофановом пакете, килограмма полтора. Все было хорошо, но оно источало запах, который говорил о происходящих в нем бактериальных процессах. Убежавшие бы могли бы обрезать с краёв, вымочить в уксусе, да и бухнуть в котёл, поперстив посильнее, чтобы отбить омбре. Но Маша себя уважала и не собиралась набивать желудок тухлятиной. Уж кто кто, а она в возможных последствиях была осведомлена. Даже к оту она достанет что-нибудь получше. Больше на кухне не оказалось ничего интересного, даже в мини-баре. Вот как жили в Волоща. Было шаром покатим. Видимо, покидая дом, хозяева забрали с собой всё съестное и гречительное, и всё мало-мальски ценное, чёртово буржуия. Или нет? Как-то не складывается. Если у них было время забрать туалетные принадлежности из ванной, то почему забыли котика? И почему в комнатах такой разгром, будто мамай прошёл? Телевизоры раскрочили, всё раскидали, и следы грязные вокруг. А, -а, а, ну конечно, мешочники прошлись. Знаем такую породу. Наверное, дверь с кодовым замком на первом этаже сначала была открыта. Стервятники беспрепятственно проникли в здание, перевернули его вверх дном, а уходя, случайно захлопнули хитрую штуковину, которую теперь было не открыть без автогена. С учею блюдки. Он как всё перерыли, да ещё нагадили в коридоре. Под чистою подмели ничего не пропустили. Расстреливать таких уродов мало. Нет кое-что они всё-таки забыли. шкаф отоска следы целые بلوк хороших сигарет, оставленных хозяевами и пропущенных стрельтниками. Было их не, стало нашимское. Это была бесценная находка, настоящий дефицит, учитывая то, как быстро расходовались сигареты. Мужская половина убежища Демило почти поголовно уж здесь темяново его распорядку пришлось уступить. Зная, что бороться с пагубной привычкой бесполезно, Сергей Борисович поступил мудро. Он локализовал её, объявив общественной курилкой один из шлёзов придбанников. По всему сигареты, такая же твёрдая валюта, как спирт, даже лучше. Ведь за попытку сбыть его можно было нарваться на любые санкции, в зависимости от настроения майора. Тот не одобрял спаивание подчинённых, да и простых укрываемых тоже. А вот из-за сигарет ещё никому не попадала. Кроме того, они не относились к списку вещей, которые запрещалось иметь в личном пользовании. Личный запас продуктов нельзя было создавать. Они сдавались по чисту и без всякого вознаграждения. А вот сигарет, пожалуйста. Пора было возвращаться. Чернышова глянула на часы. Вся её вылазка заняла 10 минут, но всё же незачем было в очередной раз испытывать терпение спутников. Оставалось проверить одну теорию. Маше не хотелось спускаться тем же путём. Вряд ли думала она изнутри, ведь чёртову дверь нельзя открыть без карточки. Кому нужен такой геморрой? Там должна быть кнопка, как на обычных дверях с домофонами. Заодно она окажет слугу всему звину, открыв им путь к любым апартаментам в здании. Проходя по коридору, напоминавшему гостиничный, в сторону лестничной площадки, Чернышева в последний раз оглянулась и вздрогнула, чуть не подпрыгнув на месте. В дверях ближайшей квартиры возвышался темный силуэт. Пока девушка стояла, а не имев, и пыталась унять колотящиеся о ребра сердце, человек сделал шаг вперед и вышел из тени. Фигура загородила собой широкий проем, и Маша получила возможность разглядеть его, о чем тут же пожалела. С высоты своего роста на нее взирал монстр. Он был здоровенным, под два метра. На нём были спортивные штаны, костюм Adidas и кроссовки с оплавленными до черноты подошвами. Пустые, лишённые выражения глаза незнакомца смотрели сквозь неё так, будто он не замечал её присутствия. Внезапно в горле у него забулькало, и вместе с влаящим кашлем чудовище сплюнуло себе под ноги кровавым комком. "Эй, нарушил молчание черношёло. Вам помочь?" В конкурсе на самый глупый вопрос она заняла бы первое место. «Если он сделает еще шаг в мою сторону, я побегу», решила она. Может, он и не опасен, но от одного его взгляда у нее по коже поползли мурашки. Девушка пятилась к лифту, уже чувствуя, что может не успеть. Ему не нужна была помощь. Последнему, кто пытался ему помочь, он разморжил голову дубовой дверью, после этого были и другие. Теперь он умирал сам. Но все, кто встречался на пути, попрежнему пытался забрать с собой. Ни чувства ни голода, ни усталости. Человек догадывался, что его дни сочтены, а холод, который постепенно разливается по телу, означает смерть. Холод пришёл не сразу. В первые дни был жар, сначала обжигающий жар снаружи, потом глухой и давящий жар изнутри, с ударами молоточков в ушах, с бесконечной рвотой и ломотой. Но не жар был страшен. Вместе с ним пришла боль, поселившаяся в голове и начав грызть лицо, как голодный волк. Затем жар перестал ощущаться, а молоточки смолкли. Осталась только боль, не стихающая ни на минуту, рвущая тело когтями. Настал момент, когда человек попытался сорвать её с себя вместе с кожей, но это было бесполезно. Она впивалась ещё сильнее и в отместку начинала жрать его с удвоенной силой. Человек ел, спал и испражнялся. Более сложные побуждения давно покинули его разум. Сознанию негде стало обитать в мозге, который потоки заряженных частиц превратили в фарш. Всё остальное время он сидел на диване в одной из квартир, стараясь не шевелиться. Когда он не двигался, было не так больно, но время от времени приходили они. Всё делали нарочно, будто не знали, что от них становилось хуже. Их голоса, прикосновения, даже запах всё усиливал страдания, они помогали боли, и он убивал их, резал, пластовал и грызсал до тех пор, пока не стихали их крики, а тела не переставали дёргаться на полу, застыв акровавленными грудами. Тогда он возвращался к себе в комнату и снова впадал в оцепенение, становясь похожим на статую. Из этого состояния его мог вывести только звук приближающихся шагов. Смертельная болезнь день за днем подтачивала его организм, обещая скорый конец. Но в огромном теле оставалось сил на несколько дней странной жизни, на грани забытия. Единственным его побуждением было прогнать боль прочь. Он помнил, что пока люди корчились у него под ножом, та затихала. Вряд ли он жил здесь. Уж больно не походило это создание на пресловутый типаж новориша или эффективного менеджера – Но вовсе не его одежда привлекла внимание Маши в первую же секунду. И его лицо. Мать честная, такого не бывает. Девушка не понимала, как можно быть живым с такими ранами. Мир сразу показался ей зыбким, ненастоящим. Это просто кошмарный сон. Сейчас она ущипнет себя и... Лицо человека покрывал серый налет из грязи и сажи. Но куда хуже оказалось то, что находилось под ним. Правая щека была разорвана осколком. Кожа свисала там рваными лоскутами, открывая слои эпителия и жировой ткани, как у макета в кабинете биологии. Ожоги первой и второй степени покрывали до половины лица, остальное представляло собой дикую мешанину. Щеки, лоб и подбородок были изъязвлены язвами размером с пятак. Некоторые волдыри присохли, а другие ещё сочились жёлтым гноем. Маша зажмурилась до рези и снова открыла глаза, но ничего не изменилось. На неё, чуть пошатываясь и подволакивая левую ногу, шёл восставший мертвец. Усилим Воле Чернышов отогнало новождение. Нет, перед ней был человек, больной, получивший большую дозу радиации и, похоже, ставший жертвой сильного шока. Но человек Надо было обладать очень устойчивой психикой, чтобы пережив крушение мира, сохранить здоровый рассудок. Таких людей было мало даже в убежище. Каждый организм реагировал на запредельный стресс по-разному. Обычно шок подавлял человека, рвал тонкие нити, связывавшие его с внешним миром. Одни бились в истерике, обвиняя себя в смерти близких, других охватывала суицидальная апатия. Третьи ударялись в приступы параноидального бреда, доходившего до навязчивого галлюцинации. Четвертые просто забивались в темный угол и дрожали, как ребенок или побитая собака. Она встречала немало людей, оглушенных катастрофой. Но бывало и другое – агрессия, когда человек без видимых причин бросался на соседа так, будто тот был виноват во всех его бедах, и хорошо, если с кулаками, а не с топором. Существо между тем приближалось, издавая сиплые стоны и хрипя сквозь тиснутые зубы. «Урк-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф». «Что, простите?» – переспросила Маша, чтобы потянуть время. «Что вы сказали?» Она уже почти бежала, но одновременно с ней прибавило хода и уродливое нечто. Оно уже отрезало ее от шахты лифта, а выход на лестничную площадку находился прямо у него за спиной. У нее оставался только один путь отступления – обратно в квартиру. Случайно или нет, но его глаза снова встретились с ее глазами. Еще недавно лишенные выражения, они обдали девушку волной дикой злобы. В этот момент Чернышева наконец вспомнила, у кого встречала такой взгляд – пустой и одновременно ненавидящий. У бешеной собаки, которая как-то раз забралась к ним на дачу через дыру в заборе. «Дура! Драпай от него, пока не поздно!» скричало ее сознание, но от таких мыслей был только вред, ноги становились ватными и начинали заплетаться. Он шел за ней, как медный всадник. В грязных пальцах, покрытых кровоточащими нарывами, был зажат нож для разделки мяса, острый, с широким лезвием длиной в локоть. Запах, который шел от этого существа, почти не отличался от запаха разлагающегося трупа. В рюкзаке забился и заворочился котенок, словно чувствуя приближение беды. Чернышева влетела в прихожую, чуть не споткнувшись о вываленной на пол вещи. Дверь закрыть за собой она уже не успевала, зато успела выхватить предмет, который весь день лежал в накладном кармане комбинезона, натирая ей ногу. «Самовзвода нет», – крутилась у нее в голове, когда она сжала рукоятку и положила палец на спусковой крючок, одновременно поворачиваясь лицом к опасности. Маша выстрелила почти в упор, прямо в уродливую маску из папье-маше. Как ни мал был калибр, в замкнутом пространстве от грохота у неё заложило уши. Вместе с кровью из раны под глазом брызнуло что-то жёлтое и мерзкое. Но это не помешало ей ещё раз нажать на курок. Только после этого монстр завалился на бок и рухнул, опрокинув журнальный столик. Последний выстрел она сделала уже в неподвижное тело. Слава Богу, с внутренней стороны все двери открывались нажатием кнопки. Спуск по пожарной лестнице Маша могла бы не выдержать. Руки у нее тряслись. Когда она спускалась по ступенькам, ее штормило, как пьяную. Она шаталась из стороны в сторону, спотыкалась о разбросанные вещи и мусор, а на площадке третьего этажа налетела на пальму, уже начинавшую вянуть. Они ждали ее внизу, не во дворе, а на площадке у лестницы. У девушки просто не было сил удивляться этому. Но почему все четверо так странно на неё смотрят? Пацаны, чего вы на меня? Нет, мне на неё. Она увидела его отражение в гладкой поверхности стеновой панели. Её старый знакомый стоял позади неё, в ступеньях на 15 выше. Чернышёва понятия не имела, как ему удалось приблизиться так бесшумно. Кровь текла из трех ран на его теле, но все они были неглубокими. Похоже, боли, которую они причиняли, он даже не замечал. «Эй, ты чудила! Оно ну стой!» Кажется, это крикнул Мельниченко, стоявший ближе всего. «Замри, кому сказал!» «Последний раз!» На мгновение казалось, что существо подчинилось и застыло, но Маша увидела, как в замедленной съемке что он продолжая двигаться, хоть и медленно, и вдруг, сделав пару обманчиво неуклюжих шагов на месте, он расплылся в прыжке, закончившемся на нижней ступеньке, прямо у девушки за спиной, на расстоянии вытянутой руки. Маша, пригнись. Она упала на пол. Тут же ухнул помповик Ивана, но зверь с неожиданным проворством тоже успел уйти с линии огня, и разлетающиеся картечины ушли в стену. разнеся в дребезги осветительную панель. И тут заговорил автомат, чей Чернышева сначала не поняла. Лежа на полу, она слышала только резкие, отдающие в череп выстрелы, три подряд, и чувствовала едкий запах пороха, который мгновенно перебил даже его немытого и гниющего заживого тела. Когда она нашла в себе силы открыть глаза, то увидела, что нашпигованное свинцом тело как мешок растянулось на ковровой дорожке. К счастью, существо лежало лицом вниз. и в смерти выглядела почти человеком. Но за секунду до нее, на последнем издыхании, она успела потянуться к ней, и скрюченные пальцы остановились в нескольких сантиметрах от ее ноги. «Допрыгался», – произнес Ефремов, ветирая с олба каплю пота. «Спортсменом, наверное, был». «Ну, чего застыли? Пошли уже. Пора домой». «А вы, сладкая парочка, думайте пока, что будете в объяснительной Борисыче писать». Он обвел взглядом Машу с Иваном. И противогазы наденьте. Не зачем усугублять. Всё равно это ваш последний выход. Почему-то эти слова Черношоу совсем не расстроили. Как думаете, от чего он таким стал? Задолوج в машине Иван вопрос, который, наверное, пришёл в эту минуту в голову каждому, но никто не нашёлся, что ему ответить. По искавекам повезло, потому что в своих костюмах были защищены не только от радиоактивной пыли, Они были избавлены от жуткого смрада, который витал в воздухе над погибшим городом, и который не могли прогнать никакие бури и бураны. Они же не чувствовали ничего, кроме резиновой вони, хотя и она за 3 часа могла довести любого до белого каления. Они уезжали в спешке, если не сказать больше. На верхних этажах, в наглухо забаррикадированных квартирах, могли оставаться другие люди, но всем им придётся вспомнить поговорку про спасение утопающих. У поисковиков на тот момент были исчерпаны все резервы физических и моральных сил. А время пребывания в зоне превышало допустимое почти в полтора раза. Пора было побеспокоиться о себе любимых и о тех, кто ждал их в убежище. Обратный путь прошёл на удивление спокойно. Только пару раз, Маша, что-то чудилось в неровном свете фар. Словно какие-то серые тени плясали, кружились, водили хороводы вдоль дороги. то расходясь в стороны, то сжимая кольцо вокруг жестяной коробки с людьми внутри. Помирищится же, зевая, подумала Чернышова. Всё от недосыпа. Она сунула под голову мешок с бинтами и ватой и задремала. Обычно девушка спала как убитая. В этот же раз её сон был чуток, прерывался от каждого резкого толчка, но через 5 секунд возвращался. И тогда перед Машенькиными глазами чередовались обрывки сновидений на тему прежнего быта с кошмарами нынешнего. Раз за разом ей являлось бледное как смерть лицо чудовища, в глазах которого плескалась тёмная вода безумия. Ей показалось, что прошло всего минут 5, когда её разбудили, объявив, что они уже дома. Дома. Эта грязная, холодная нора, где с потолка капает, а по стенам бегают тараканы со спичечный коробок. Уже спешила стать для неё чем-то большим, нежели временным пристанищем, чем-то близким и без преувеличения родным. Знакомая лестница, знакомый коридор, всё та же тяжёлая железная дверь, за которой шлюз, а за ним безопасность и долгожданный отдых, убежище. Как верно подобрано это название. Родные стены помогли людям прийти в себя. Когда все помылись под струёй довольно холодной воды из шланга, Особенно для Маши повесили ширму, правда, немного прозрачную. Переоделись в цивильное и расположились покурить, обсуждая прошедший день. Им уже казалось, что от этих кошмарных событий их отделяют недели. Не могла расслабиться только Чернышова, так как знала, что ей предстоит обсудить ещё одно дело. Когда перекур был закончен, и они собрались уже покинуть придбанник, девушка решила, что тянуть больше нельзя. Пацаны, а с ним что будем делать? С этими словами она расстегнула молнию рюкзака, вытащила присмиревшего зверёныша и посадила его на кафельный пол. Все охнули, а через мгновение разразились гамирическим хохотом. Кот, как кот, только абсолютно безволосый, с огромными широко расставленными ушами, со складками лишней шкуры на шее, лапах и спине, с неприлично голым торсом невероятной длины, напоминающим сосиску. Лоб животного, казалось, из Бразилии, глубокие морщины. В сочетании с задумчивым, отрешённым выражением медно-золотистые глаз это производило настолько комичное впечатление, что сдержать смех не смог даже обычно невозмутимый Ефремов. "У меня нет галлюцинаций", это он кричал. Она взяла на руки трясущееся существо, а я приняла это за детский плащ. "Стоило рисковать из-за кота в мешке", хмыкнул Борька Кабанчик, разглядывая Сфинкса. Ну и щучло, прямо мутант какой-то. На себя посмотри, окрасилось чернешово. Он, по крайней мере, жрать будет меньше. Как думаешь, Сергей Борисович не запретит? Последняя фраза предназначалась уже Павлу. Как будто у него других забот нету, хмыкнул тот. Если сможешь прикормить, бери. Будет типа трисман. Только не свети сильно, а то народ, сама знаешь, кушать хочет хронически. Никому его в обиду не дам. Ещё бы при таких обстоятельствах достался. Ну-ну, я в тебе не сомневаюсь. Ладно, я пойду доложусь Борисычу. Так уж и быть, про твою выходку ни слова. Ты всё-таки молодчина. Мало кто на твоём месте. Про то, что нарушила прямой приказ и подвергла товарища опасности, забудем. Ты же из лучших побуждений. Издеваешься? Поняла, бровь Маша. Всё равно спасибо. Я теперь и так на верхней ногой. Сепаш ле по своим делам, а девушка, набрав тазик тёплой воды, занялась котёнком. Правда, имя ему она ещё не придумала. В голову лезли одни Барсики и Тимофеи. Такие имена подходили для заурядных сибирских, сиамских и песидских, но не для такого чуда юдо. Вопреки всему, что говорят о кошках, этот принял водные процедуры очень спокойно. Более того, когда она намыливала его и тёрла губкой, вид у него был довольный и расслабленный. Он начал тихонько мурлыкать, и черношовой даже показалось, что часть морщинок на его высоком лбу разгладилась. Нравится. Дома тебя, наверное, часто мыли. Здесь её ждала ещё одна неожиданность. Под слоем сажи и грязи обнаружилась кожа розового цвета, нежная и бархатистая. Теперь зверёныш стал напоминать новорождённого или даже зародыш из учебника анатомии с хвостом павлины. Извлечённый из воды котёнок тут же начал покрываться гусиной кожей. Машенька насухо вытерла его махровым полотенцем и в полотенце же завернула. Одни уши остались торчать. Эх ты, ошибка природы. Одеть бы тебя почело речь, а то простудишься, говорила девушка, гладя маленького по спине. Не бойся, малыш, прорвёмся.